Глава 11. Показательная порка. Лизу очень удивило, почему Юрий снова пригласил ее на игру после разрыва отношений. Стоит ли принять приглашение? К тому времени она была почти уверена, что Юрий и избранные из его команды используют манипулятивные ходы, подкрепляемые мощным игровым инструментарием. И тем добиваются поставленных заказчиком задач. А это противно самому духу игры. Но это приглашение содержало ряд соблазнительных возможностей. Во-первых, намечалась крупномасштабная игра. 250 игроков. Две недели. Во-вторых, заказчик – гигант, всемирно известный монстр отечественного автопрома, производящий большегрузные автомобили. В-третьих, тема «Коренная реструктуризация» – полный карт-бланш игровой команде на последующее преобразование. В-четвертых, возможность самостоятельно работать с группой. Огромный весомый аргумент «против» Стойкое отвращение к Юрию, нежелание его видеть, говорить с ним, подпускать близко к себе. Лиза чувствовала, что ее болезненная зависимость от Юрия вытеснена захлестнувшим ее чувством к Сергею. Она ощущала ежеминутную поддержку, защиту его любовью. И страх отступал, замещаясь нарастающим любопытством. Лиза решила ехать на большую игру. Сбор команды игротехников назначили в небольшом городке, выстроенном вокруг огромного завода. Там всех посадили в автобус и повезли в пансионат. Лиза посчитала, в команде организаторов около 30 человек. На этот раз, кроме костяка профессиональных игротехников, В игре предполагалось задействовать продвинутых игроков с предыдущих игр. Лиза познакомилась с ребятами из Башкирии, с крупного оборонного завода. Веселые, остроумные, открытые, дружелюбные. Как-то само собой получилось, что Лиза оказалась в их компании, будто всю жизнь так и было. С одним из них, Павлом, приятным, умным, мягким, прекрасным собеседником. Лиза пару раз пересекалась раньше. Теперь они встретились как старые друзья и везде держались вместе. Внимание Лизы привлекла молодая женщина, весьма симпатичная, с тонкой талией и монументальным задом. Номма, агентесса из Ленинграда. Одетая дорого и со вкусом, она держалась подчеркнуто независимо, отстраненно. В общем дорожном беселье она не участвовала, только изредка улыбалась, снисходительно и загадочно, будто одна знала какую-то тайну. Пансионат располагался далеко от города, в глухом, очень красивом лесу. В пейзаж органично вписывались редко стоящие домики, широкие аллеи и узкие дорожки, выложенные красивой плиткой, небольшие аккуратные клумбы. Для пленарных заседаний предназначался большой корпус с вместительным залом. Юрий приехал в пансионат отдельно от всех на легковой машине. Лиза видела его лишь мельком. Он не искал с ней встреч, и ее это вполне устраивало. Юрий поселился отдельно от всех, отдельно в двухэтажном доме, неподалеку от домика, где расположилась Лиза вместе с башкирской командой. Разместили игротехников так, чтобы они работали и жили одним и тем же составом. Лизе предоставили отдельную маленькую комнатку. На втором этаже домика Уютный и довольно просторный холл с диваном, мягкими креслами и школьной доской. Там предполагалось проводить локальные игротехнические рефлексии. Лизу поставили на группу с Павлом на равных правах. Работать вместе оказалось приятно, удобно, комфортно. Вести группу вдвоем получалось легко, непринужденно. Они с полувзгляда понимали друг друга и это придавало их внутри групповой игре непередаваемый вкус. Леёгкие касания мыслями, глубинное взаимопроникновение, изящные пасы друг другу. Лизу захватил этот необыкновенный драйв. И она поняла, как много значит личность игротехника. Оказалось, можно выстраивать свою собственную игру внутри большой игры. При соблюдении определенных правил это не нарушит общий рисунок, но даст возможность насладиться импровизацией, рисовать задейливой вязью тончайший узор в своем уголке большого полотна. Лиза вдруг вспомнила свои ощущения от чтения «Игры в бисер» Германа Гесса. И понимание пришло как озарение. Оно вселило надежду. Можно создать свою уникальную игру, используя жесткую технологию ИМИ. Для этого достаточно вдохнуть в игру себя, наполнить ее своей душой, мыслью, чувством. Лиза поняла, она не зря приехала сюда. Тем временем игра раскручивалась, как огромный тяжелый маховик. Страсти накалялись, кипели, бурлили, клокотали. Пленарные заседания превращались в бои, обнажившие истинные намерения, характеры, глубинные мотивы людей. В какой-то момент стало понятно, как назревают и происходят революции. Группа, представлявшая актив рабочих завода, почувствовала силу, попыталась снести руководство игры и взять власть в свои руки. Несколько точных движений игротехнической команды, и бунт превратился в смешной жалкий фарс нелепость которого стала очевидна абсолютно всем, включая зачинщиков. Их лидер после такого публичного позора уже не смог оправиться, стушевался и все больше помалкивал, а группа довольно быстро перешла к конструктивной работе. Лиза подумала, если бы в начале XX века в распоряжении российской монархии были игровые технологии, кто знает, как повернулась бы история. Лиза настороженно прислушивалась к себе. Наивно предполагать, что болезненная зависимость от воли Юрия растворилась без следа. То, что они встречались исключительно на людях и даже парой слов не перекинулись, Лизу более чем устраивало. Ничто внутри нее не шевелилось. И она вздохнула с облегчением, решив, что все прошло. Однажды Лиза проснулась рано и вышла из дома подышать лесным воздухом. Все еще спали, только голоса птиц оттеняли утреннюю тишину. Лиза услышала легкие шаги, обернулась, и увидела, как от домика Юрия по дорожке идет Нонна. Кое-как заколотые волосы, ленивые кошачьи движения и блуждающая улыбка свидетельствовали о нескучно проведенной ночи. Нонна небрежно кивнула Лизе и бросила на нее торжествующий взгляд. Шаги ее стихли, Алиса стояла в оцепенении. До нее наконец дошло, зачем Юрий ее пригласил. Для показательной порки теперь стало понятна отстраненность администратора алочки, ее странно холодные высокомерные взгляды. Лиза, увлёш игрой и общением с башкирскими ребятами, даже не заметила, что основная команда смотрит на нее так же, как алочка с презрением и жалостью, как на отставную фаворитку шефа, которая должна украдкой рыдать и посыпать голову пеплом, созерцая торжество его новый пассеи. Почувствовав легкий укол досады, Лиза вдруг расхохоталась. Это было похоже на истерику. Удовольно смеявшись, она почувствовала необыкновенную легкость. Она не только выдержала наказание, но и не приняла его на себя. Разящее копье пролетело мимо и застряло в кустах. И это очень смешно, когда столько усилий, и все зря. Юрий со своим желанием отомстить, выглядел жалким и смешным. Теперь Лиза сама поставила жирную точку в их отношениях и уверенно закрыла эту страницу своей жизни. После окончания игры в башкирском домике стихийно организовался прощальный банкет с возлияниями, песнями, танцами, братанием в окопах и прочими приятностями. Когда градус веселья уже зашкаливал, зашел Юрий, поздравил всех с успешным завершением работы, поблагодарил. Он стоял напротив Лизы и скользил по ней, подчеркнуто ледяным взглядом. Развеселившаяся Лиза ела глазами начальства, И с преувеличенным подобострастием поблагодарила за огромную честь работать вместе с Юрием, за счастье жить в одну эпоху с ним, великим методологом и добрейшей души человеком. Он величественно кивнул ей, принимая стёб за чистую монету и смисходительно меняя гнев на милость, чем вызвал у нее приступ совершенно неуместного смеха. Лиза тут же взяла себя в руки, сделала серьезное лицо, извинилась и снова расхохоталась, глядя Юрию прямо в глаза. И тут до него дошло. Пафос публичного наказания превратился в пшик. Ничего у него не вышло, Не рыдает она по ночам от запоздалого раскаяния и неразделенной любви к нему. Эта девчонка, наглая сопливая выскочка, не только не страдает, она смеется над ним. Лиза почти физически почувствовала вспышку его бессильной ярости. Юрий в бешенстве выскочил из хола и хлопнул дверью. Захмелевший Павел спросил Лизу, что это было. Лиза снова рассмеялась и ответила, не обращай внимания, игра тяжелая, шеф устал, перенервничал, с кем не бывает.